Глава 12. Андреас. Стою внизу возле лестницы как малолетка, который ждет первую в своей жизни девушку, чтобы отвести ее в кино. Первое свидание. Такие сцены встречаются в прорве кинофильмов. чувствуя нарастающее раздражение, желание послать все к черту. навязанную игру, невесту, вступав А потом поднимаю голову вверх и в прямом смысле столбению. Потому что мою фиктивную невесту подменили. Вместо нее прислали какой то неземной красоты создания. Да, я сам настоял на лучшем в городе дизайнере, не поскупился, попросил сестру вызвать подругу-стилиста. Все это было сделано исключительно потому, что требовалось для бизнеса привести на шикарный прием по серую мышку. Не вариант последствия для партнерства, да и для моего самолюбия. Но честное слово, такого результата я не ожидал. Разве могут люди меняться столь кардинально? Ко мне спускается настоящая принцесса. Опытным взглядом сканирую каждую деталь: шикарное платье, туфли, стройная хрупкая фигура, блестящие волосы, локонами рассыпанные по плечам, идеальные черты лица. Это моя скромная студентка Сильнее всего меня цепляет равнодушный взгляд, которым окидывает меня девушка, останавливающаяся рядом со мной. Нина старательно скрывает волнение за маской равнодушия. Ты доволен? Голос сестры вырывает меня из потока мыслей и желаний, охвативших неожиданно и совершенно не к месту. Разумеется. Спасибо за помощь, выдавливаю улыбку. «Идем». Беру Нину за руку. Постарайся не отходить от невесты, а то украдут ненароком. Летит мне в догонку от Зафии, которая провожает нас, скрестив руки на груди и посмеиваясь. В ответ лишь скрежещу зубами. Куда мы идем? Это все было обязательно или продолжаете свои развлечения? Интересуется Нина, аккуратно устраиваясь на сиденье автомобиля, поправляя подол платья. На прием к моему деловому партнеру. Мы об этом не договаривались. Верно. Форс-мажор. Он неожиданно узнал, что я женюсь, захотел увидеть на ком. Вы женитесь на ком? Очень смешно. Девчонке удается вывести меня из себя. Постарайся на приеме выглядеть влюблённой. Это очень поможет нам обоим. Не представляю, чем это может мне помочь. Мы едем к довольно эксцентричному и самовлюбленному миллиардеру. Он богат и капризен. Если заподозрит, что его вводят за нос, может устроить мне кучу неприятностей. Я уже много раз повторял, что нам нельзя общаться на вы. Пора бы запомнить. Я не хочу угрожать тебе, но считаю не лишним напомнить еще раз. Договаривает за меня. Интересно, этот твой миллиардер не читает желтую прессу? Не может увидеть фото с любовницей? Тогда он точно поймет, что его вводят за нос. Что? Ты о чем?» Да мне тут подружка фото прислала. Могу показать. Нина достает из серебристой маленькой сумочки телефон. Бросаю быстрый взгляд и свирепею. «Черт! Не следовало поддаваться вчера уговорам Делии идти на ужин. Надо быть осторожнее. Нина абсолютно права. Именно это выводит из себя еще сильнее. Мужчине не возбраняется иметь любовницу. «Серьезно?» Ты считаешь иначе? разумеется. Как хорошо, что между нами все фиктивно. Увеличиваю скорость, вырулив на шоссе. В салоне повисла натянутая пауза. Нина сидит, опустив голову, разглядывая свой маникюр, остановившись на светофоре, залипаю взглядом на ее руках. И тут меня пронзает: «Черт! Кольцо! Совершенно об этом не подумал. Хорошо, что еще есть немного времени". А по пути ювелирный салон. Домчав до нужного места максимально быстро, останавливаю машину, выхожу, открываю дверь со стороны невесты. Это не похоже на место для вечеринки. Нина оглядывается по сторонам. Мы еще не добрались. Я забыла маленькой детали. Какой? Сейчас узнаешь. Нина Мы в красивом, дорогущем ювелирном салоне. Андреас сосредоточенно разглядывает предлагаемый товар, а я кручу головы по сторонам. К украшениям я абсолютно равнодушна, не люблю ничего навешивать на себя. Есть только любимый мамин кулон, с которым никогда не расстаюсь. Мне не нравится происходящее. Ненавижу лицемерить, обманывать, неважно кого. Пусть даже незнакомого миллиардера. Андреас втягивает меня все глубже в странную игру. Интуиция вопит, что я могу пострадать от этого. Инстинкт самосохранения настойчиво сигналит, что от этого мужчины нужно держаться как можно дальше. Несмотря на все это, невольно реагируя на этого мужчину, чисто по-женски, не получается противостоять его обаянию. Этот грек слишком красив. Смокинг невероятно идет ему. Вынужденная близость в салоне автомобиля Запах его парфюма, идеальной мужской формы ладони, лежащие на руле, на меня действует абсолютно все. Теперь еще и украшения. Для чего мы здесь? Краделис желает обвешать меня цацками. Пока утопаю в панических мыслях и пытаюсь успокоиться, грек объясняется с продавщицами, которые окружили его, как выводок цыплят, маму курицу. Чуть ли не в рот заглядывают, шутят щебечут. На меня при этом зыркают с изучающим интересом. Пожалуй, попробуем вот это. Ко мне подходит девушка-консультант. На бархатном подносе кольцо. Я это не надену. Перехожу на русский язык, интуитивно чувствуя, что окружающим не стоит нас понимать, поэтому, несмотря на уверенный тон, старательно улыбаюсь. Дорогуша, мы опаздываем. Не создавай проблем. Сидит Грек с яростью, тоже перейдя на мой родной язык. Это необходимый аксессуар. Дорогая, сделай нам кофе, обращается уже по-гречески к одной из девиц. Андреас берёт меня за руку, тянет в клуб салона. Садись. Чуть ли не толкает в кресло. Что ты себе позволяешь? Слушай, я тебе обещаю, после этого вечера отправишься домой к своим акулам родственникам. Меня это все достало. На сегодняшний вечер будь добра отработать. В чем проблема? Аллергия на золото, выбрать платину. Оказывается, его обычная манера расслабленного хищника может меняться. В ярости Андреас страшен. Внутри растет тревога. Мозг, чтобы успокоиться, выхватывает самую желанную фразу: "Завтра он меня отпустит". Это дает надежду, возвращает силы. Хорошо. Киваю. Если ты меня завтра отпустишь, я потерплю этот фарс. Отлично. Девушка приносит нам кофе и тарелку маленьких пирожных. Андреас пристально следит, как беру свою чашку, делаю глоток, чувствую, как он постепенно успокаивается, приходит в свое привычное настроение. После нам приносят на выбор самые разные кольца. Крадилис выбирает вариант с самым большим бриллиантом. Но я уже не пытаюсь спорить. Это выше моих сил. Когда берёт меня за запястье, чтобы надеть кольцо, невольно дёргаю рукой. Так дрожишь, словно тебя готовят к операции по ампутации конечности. Расслабься наконец, это всего лишь кольцо. Шутка, дорогое. вдруг я его потеряю. А ты не теряй. Старайся светить им почаще, пусть все видят мою щедрость. Хочется отпустить ядовитый комментарий, но я проглатываю. Всего один вечер потерпеть и все закончится. Если бы знала в этот момент, как ошибаюсь и что готовит мне будущее, бежала бы из этого салона, не оглядываясь.